Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арноудской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими. Он спросил. «Кого это хоронят с певчими?» «Это хоронят Тартаковского». «Меня? Мне кажется, немного рано». Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши...